Глава 14. Мы вышли в довольно унылый полисадник и сели на скамеечку у стены. Здесь было безветренно, поэтому относительно тепло. Мокрая земля лениво просыхала промеж изношенных булыжников, а по обочинам у тощих кустов уже поднималась пыль. Пахло сухой травой и приближающимся дождем. Ветер из-за угла пытался зашвырнуть полисадник обрывки бумажек, окурки, прошлогоднюю листву и прочую дрянь. Растения росли здесь крайне неохотно, небрежными пучками и были похожи на неряшливо собранные и сопревший гербарий. Пока дошли, на обувь налипло жирное, как сливочное масло, грязи. Устраиваясь, я поёрзала на неудобной лавочке, вытянула тяжелые после тряской дороги ноги, подставила лицо холодному солнцу и искоса взглянула на Риму Марковну. Та изменилась. Равнодушный взгляд, множество мелких новых морщин на лице — Из-под платка неопрятной паклей выбивались волосы. Она зябко куталась в душегрейку и никак не могла согреться. Голова ее теперь постоянно тряслась. Рима Марковна, что случилось? Как вы сюда попали?» Первый шок от встречи прошел и сейчас мне казалось, что она совсем не рада меня видеть. «Не знаю». Пожала плечами она, отводя взгляд. Рима Марковна, я сейчас скажу Семе Васильевне, она главная у нас, и мы вас заберем домой. Я не поеду. Тихо прошелестела Рима Марковна. Почему? От неожиданности я растерялась и не могла найти слов. Буду жить здесь. Рима Марковна внимательно разглядывала свои руки. Мне в глаза она старалась не смотреть. Но Рима Марковна, пока я пыталась найти подходящие слова, меня позвали делать доклад. Рима Марковна. «Сейчас я должна бежать выступать, но это недолго. Вы подождите, мы поговорим, когда я закончу». Торопливо попросила я. Рима Марковна промолчала, продолжая пристально рассматривать руки. «Пожалуйста, дождитесь меня», — повторила я, убегая. Смутно помню, как выступила. Вроде неплохо, мне даже хлопали. Когда я, наконец, выскочила обратно в палисадник, Римы Марковны там не было. Я долго бегала, искала ее, но тщетно. Заглянула даже в спальные корпуса, что, в принципе, запрещалось. Затем наше время вышло. Пришлось уезжать. Ну что сказать, неожиданно для самой себя расстроилась я ужасно. По сути, в этом мире и времени Рима Марковна — единственный человек, который поддержал Лидочку просто так. Иван Аркадьевич не в счет, Там другой, свой интерес. А вот она... Видя меня в таком состоянии, Сима Васильевна попыталась успокоить. «Лидия Степановна, не стоит так переживать». Взяв мои ладони в свои, она проникновенно заглянула мне в глаза. «Никуда ваша знакомая не денется». «Это соседка». «Пусть соседка. Здесь она накормлена, за ней ухаживает квалифицированный медперсонал. Вам незачем переживать». «Но она...» «Ничего страшного». «На выходных приедете, проведаете ее, вкусненького чего-нибудь привезете. Старые женщины любят сладкое. Зефирчика ей купите там конфеток?» «Выходные еще не скоро». «Вот и прекрасно, заодно и она успокоится». «Да, но...» «Лидочка», — вздохнула Сима Васильевна, и ее маленькое морщинистое личико на миг разгладилось. «В жизни все, что не происходит, к лучшему. Дайте время вашей соседке прийти в себя». Она старая женщина, ей сейчас сложно, но она вернется в норму. Машина ворчливо громыхала, с плеском и бульканьем прыгала по вязким придорожным лужам, ломила потягучие жиже, объезжая ухабы и рытвины, поднимая веер грязных тяжелых брызг. А я тупо смотрела, как ветер гонит стадо свинцовых облаков куда-то за горизонт. На все эти перелески, поля, деревеньки. И все не могла успокоиться. Я постараюсь сюда вернуться и все выясню. Почему она пропала? Как она оказалась здесь? Почему никто ничего толком не знает? Почему она не идет на контакт? Не приложила ли к этому руку семейство Горшковых? Вопросов слишком много. А Риму Марковну отсюда я заберу однозначно. Точка. Гудок рычал острыми иглами, царапал барабанные перепонки. Густая человеческая лавина с шумом катилась к депо, концентрируясь многоголосым водоворотом у проходной. добавок на деревьях у конторы сидели какие-то придурочные птички и наперебой орали, соревнуясь, кто громче. Хотелось взять булыжник и со всей дури метнуть в это пернатое Евровидение, а еще лучше жахнуть напалом, причем не только по птичкам, но и по депо Монорельс. Во всяком случае, любой шум сегодня я воспринимала крайне нетолерантно. С утра дико болела голова, в глаза словно насыпали мелкозернистого песка с солью. Очевидно, у Лидочки случались мигрения, и теперь я по наследству вовсю наслаждаюсь затяжным приступом адской головной боли до темноты в глазах. Соответственно, и настроение у меня было категорически не очень. В непроветриваемом кабинете было не продохнуть, пахло нехорошо, и голова стала болеть сильнее. Я распахнула форточку, но этого оказалось мало». Тогда я открыла все окна, позволяя свежему потоку проникнуть в душные нутро кабинета и вытеснить спертый воздух. Сегодня я должна была сводить всю штатку по депо с учетом новых вакансий и упраздненных старых. Сперва полагалось выполнить это в черновике, для чего нужно было склеить несколько листов в длинную-предлинную глисту. Затем расчертить все это безобразие на одинаковые по ширине столбики, и только после этого можно было заполнять оно карандашом, чтобы, если что, подтереть помарку. В общем, работы предстояла нудная, требующая концентрации, а с терпением у меня сегодня было не очень. Плюс мигрень, расстройства из-за Римы Марковны. Все это усугубляло и так дурное настроение. Поминая нехорошим словом технологии этого времени, я мечтала о простой табличке Excel. Вдобавок клей был силикатный, вонючий, быстро сохнущий, и склеивал год больше пальцы, чем бумагу. Когда я начала чертить линию, на тех участках, где капнул клей, линии рисоваться не захотела, виляла сильно в бок. И пришлось отрезать этот лист и приклеивать новый, а потом расчерчивать все заново. Это здорово меня выбесило. Я экспрессивно разразилась длинной полуматерной тирадой, попытавшись процитировать большой и малый Петровский загиб. Правда, в собственной интерпретации чертей и ангелов заменила на орков и котиков. но ну, и остальное все тоже мое. И в этот момент распахнулась двери, в кабинет ввалилась благоухающая разнокалиберными дешевыми духами шумная толпа. Коллеги пришли веселые, смеялись. Я поперхнулась на словосочетании «блудовместилище раскоряченное» и вовремя успела замолчать. На меня сперва внимания не обращали, минуты две, пока раздевались и устраивались за столом. Но вот потом... «Девочки, что ж так дует? Кошмар!» — воскликнула Фуфлыгина и бросилась закрывать окно. «Товарищ Горшковый, вы не видите такой сквозняк по кабинету, а вы окно не закроете!» Возмутилась Базилюк, пробегая мимо меня к другому окну и по дороге обдав крепким запахом застарелого пота и пропитавшими одежду ароматами жареного лука. «Да это же она сама все и пооткрывала!» Аж подскочила жерди. «Клавдия Тимофеевна, и мое заодно закрой, а то я не переобулась еще!» «Пусть Горшкова закрывает, раз устроила тут Северный полюс», — рявкнула недовольная Фуфлыгина и вернулась на свое место. Я молча методично чертила линии, отмеряя линеечкой по четыре сантиметра. «Горшкова окно закрой!» — не унималась жердий. Я улыбнулась и покачала головой. «Хорошо, Галина Митрофановна, сейчас вот закончу штатку и закрою». Жердий аж побелела от такой моей наглости и заорала, как резаная. «Ну вы посмотрите, что творится!» «Галя, лучше сама закрой», — сказала Лактюшкина. «Ты же видишь, она издевается над нами». Окинув меня ненавидящим взглядом, Журди пошла закрывать окно демонстративно в одной туфле. Я продолжала методично чертить столбики, что приятно, голова от всего этого болеть перестала. «Лидия Степановна», — нависла надо мной Лактюшкина, «извольте объяснить свое возмутительное поведение». «В каком смысле возмутительное поведение?» — равнодушно удивилась я и перелиснула расчерченную страничку. «На каком основании вы распоряжаетесь в кабинете?» — Судила неряшливо обведенные синим карандашом глаза у Локтюшкина. «На моем кабинете». «Но мы же одну работу делаем, товарищи», — дружелюбно сказала я, аккуратно подтерла стирательной резинкой неровную линию и перелистнула страничку обратно, чтобы сравнить ширину столбиков с образцом. Все для блага страны, как диктует нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР?» Согласны, Феодосия Васильевна? Судя по вздувшимся венам на лбу и побагровевшему лицу, Лактюшкина имела иную точку зрения. Тем временем я вытащила из упаковки еще два листа и принялась неторопливо намазывать кромку клеем. Горшкова! взорвалась наконец Лактюшкина, я с тобой разговариваю или со стенкой! Я посмотрела на стенку, затем на Лактюшкину и пожала плечами. «Наверное, со мной?» «Она издевается», — выдохнула Репетун, наблюдая за этой сценой со злорадством. «Какая наглость!» — всплеснула руками жердей, а Базилюк что-то там зловеще поддакнула, но я не расслышала. Пока Локтюшкина хватала ртом воздух, я окинула быстрым взглядом кабинет. Бабоньки находились в разной степени возмущения. Лишь одна Максимова участие в дискуссии не принимала и молча наблюдала, внимательно ловя каждое слово и взгляд. «Все с тобой ясно, девушка, в принципе, именно на тебя я и думала». Тем временем Лактюшкина пришла в себя и, осознавая, что первый раунд позиционно проигран и авторитет вот-вот может пошатнуться в глазах коллектива, кинулась на второй заход, чтобы одержать реванш. Ее взгляд остановился на моей одежде, и, бинго, она моментально сагрилась. Сноска. Разозлилась. Примечание редактора. «Горшкова, что это ты нацепила? У нас в таком виде на работу не ходят». Я осмотрела себя и изобразила удивление на лице. Не зря же я сегодня так тщательно подбирала прикид. «Вырядилась тут, как проститутка», — завизжала Лактюшкина. «Марш переодеваться сейчас же!» Очевидно, от расстройства из-за такой вот оценки моего внешнего вида я слишком сильно нажала на карандаш, и грифель сломался. Покачав головой, я принялась искать в столе точилку. Затем стала точить карандаш, стараясь, чтобы стружка и грифельные пыль не попадали ни на одежду, ни на склеенные листы. — Горшкова! — рявкнула Лактюшкина. Каюсь, увлеклась и забыла, что она стоит надо мной с видом кипящего чайника. Я вздохнула и отрицательно покачала головой. «У меня очень много работы, Феодосия Васильевна. Нужно сделать новую штатку на все депо. Ходить туда-сюда некогда. Кроме того, о чем вам джинсы не нравятся? Удобная повседневная одежда рабочего класса». Бабоньки загудели. Лактюшкина процедила нечто нелицеприятное, фыркнула и демонстративно ушла на свое место. Краем глаза я заметила, как Максимова тихонечко выскользнула за дверь. «А теперь ждем с Минут через 15 заглянула Аллочка и велела мне срочно зайти к Ивану Аркадьевичу. Джекпот. Я сбежала по истёртым ступенькам, вставший мне уже родным полуподвальчик. Бегать в кроссовках сплошное удовольствие. Апельсиновые лоферы я угробила, причем капитально. Сначала в мазуте, затем вчера добила в деревенской грязи. Поэтому пришлось надеть кроссовки. И, само собой, под джинсы. Хотя зачем я вру сама себе джинсы, я надела с целью протроллить бабс. А теперь в результате следую к Ивану Аркадьевичу на разборку. В кабинете было накорено хоть топор вешей. Обычно Иван Аркадьевич себе такого не позволял. Да и вид у хозяина кабинета был, мягко говоря, не очень. Синяки под красными в прожилках глазами, заметно мятый костюм. «Заходи», — устало сказал он и поморщился. Я скромно вошла. «Ну что ты мнешься? взорвался Иван Аркадьевич. Выдрал из блокнота листок, скомкал его и швырнул в корзину. «Садись давай, рассказывай». «Иван Аркадьевич, что случилось?» «Ты мне тут зубы не заговаривай», — вызверился он. «На тебя жалоба за жалобой. Мне делать нечего, только твои бабские кикозы решать. Уволю к чертовой матери». Он еще минут пять ругался и обличал меня, на чем свет стоит. Я уже знала эту его особенность и терпеливо ждала, пока он выпустит пар. Наконец хозяин кабинета иссяк и замолчал, хмуро уставившись на меня. «Иван Аркадьевич, что случилось?» — повторила я. «Не твоего ума дело», — опять начал закипать Иван Аркадьевич. «А вы скажите то, что можно», — посоветовал я. «Друг, чем помогу?» «Ты...» — обидно расхохотался Иван Аркадьевич и стукнул кулаком по столу. «Чем ты там можешь помочь? Ты хоть бы свои дела порешала, сплошная головная боль от тебя, только и слышу горшковы то, горшковы все. а все всё-таки, если надо, я умею быть настойчивой, как японский мастиф». Иван Аркадьевич умолк и подозрительно уставился на меня. Я тоже молчала и спокойно смотрела на него. Мы еще пару секунд поиграли в гляделки. Наконец Иван Аркадьевич вздохнул и как-то мгновенно ссутулился. «Да пишут тут на меня», — хмуро начал он, доставая портсигар. «Конкретно копают. Из Москвы комиссия скоро приедет. Проверять будут. Чую, в этот раз не отбиться». «А что именно будут проверять?» — спросила я. «Мы же можем успеть подготовиться, но хоть частично. Вы скажите, как именно можно помочь, и как скоро приедет комиссия?» «Да чем тут поможешь?» — отмахнулся он и закурил, выпуская клубы дыма. «Там столько всего, начиная от кучи документов, у нас просто эти бумажки никогда не велись. Кто же знал, что так будет?» И заканчивая разными мероприятиями. Сроку примерно полторы недели, если не меньше. «Так, давайте конкретно», — сделала стойку я. О каких мероприятиях речь? «Да хоть бы и таких, что международное взаимодействие у нас не ведется. Иван Аркадьевич затянулся так, что от сигареты не осталось почти ничего. Столбик пепла упал на стол с бумагами, а микроскопический бычок он затушил в чашке с недопитым чаем. Раздраженно подул на обожжённые пальцы и продолжил. «Понимаешь, мы никогда этим не занимались. У нас объект, а им отчет надо. И плевать, откуда я это все возьму». Вот как я им за неделю все согласую наверху, найду иностранцев, привезу их сюда и проведу мероприятие?» «Это вообще не проблема», — спокойно сказала я, и Иван Аркадьевич аж бросил прикуривать новую сигарету. «Давай-ка с этого места поподробнее», — тихо произнес он, и я поежилась. Хозяин кабинета умел давить. Я на днях была по делам в типографии, и директор сказал, что их международный корреспондент — Вернулся откуда-то из Латинской Америки вроде, точно не помню, где писал репортажи об аппартииде. Я еще тогда подумала, что было бы интересно, если бы этот журналист выступил перед нашими рабочими депо и рассказал, как местные партизаны ведут освободительную войну с капиталистами и эксплуататорами. А то задолбали уже эти наши романтические заседания, то влюбленных порицаем, то к посевной готовимся. Хм, интересные у тебя знакомые, я посмотрю». как бы про себя протянул Иван Аркадьевич. Он заметно оживился, лицо его чуть поразовело. «Так это же сосед мой!» — отмахнулась я. «Меня Гиржева отправила в типографию объявление в газету дать. А там, смотрю, сосед мой. Вот и перекинулись парой слов. Им, кстати, тоже просветительские мероприятия с народом нужны». «Так!» — сказал Иван Аркадьевич, крутя диск телефона. «И как ты говоришь, его зовут?» «Иван Тимофеевич». Иван Аркадьевич очень быстро договорился с моим соседом. Мероприятие должно было произойти через два дня, а меня, с обоюдного согласия обеих сторон, сделали ответственным организатором. Ну а я что? Я только за. «Что тебе еще?» Видя, что я не ухожу, спросил Иван Аркадьевич, но уже не так хмуро. «Документы», — напомнила я. «Что документы?» — не понял Иван Аркадьевич и брезгливо заглянул в грязную чайную чашку. «Вам нужно восстанавливать какие-то документы», — подсказала я. «И я именно тот человек, который умеет это делать быстро и качественно». «Ты даже не представляешь, сколько там всего...» — закрученился опять Иван Аркадьевич. «Не имеет значения», — отмахнулась я. «Я сделаю все очень быстро. Если нужно ускорить процессы, давайте привлечем, к примеру, Аллочку или еще кого. Пусть мне приносят, складывают, в общем, делают все, что я скажу. Мы все сделаем в срок». «Да ты понимаешь...» «Что если эти курицы пронюхают, чем мы тут занимаемся?» — почесал макушку озадаченный Иван Аркадьевич. «Если дело секретное, мы можем работать по вечерам и на выходных», — ответила я. Хм", задумался Иван Аркадьевич. «Ладно, я сделаю пропуска, чтобы вас впускали по вечерам. На две недели вполне хватит. Сегодня уже не успею, жаль, Бабанин уехал, вызвали наверх. А вот завтра начнем. «Еще же Алю можно привлечь. Ну, алевтину Никитишну». «Прекрасно», — улыбнулась я. «Втроем мы быстрее справимся». «Четвером». «Ты чаю хочешь?» — вдруг спросил повеселевший Иван Аркадьевич. «Нет», — отказалась я. «У меня еще с той прошлой жизни принцип не пить с руководством чаи кофеи, ибо чревато». «А я страсть как крепкого-крепкого чаю хочу», — сказал Иван Аркадьевич и устало потер виски. «Скажи Аллочке, пусть сделает мне чай с лимоном и покрепче, и три ложки сахару, а эту чашку пусть заберет». «Я сама заберу», — улыбнулась я и прихватила грязную чашку. Я была довольна, что мне есть чем отблагодарить этого хорошего человека, который помог мне в трудную минуту. А готовить материалы для всяких комиссий я умею ювелирно. Знал бы, Иван Аркадьевич, сколько таких комиссий, в том числе заказных, мне довелось отбить в той жизни, и какого уровня они были. Выходя из кабинета, я заметила, как Иван Аркадьевич уже улыбается, задумчиво уставившись в потолок. Вот и замечательным. Кстати, про Лактюшкину и ее банду он так и не спросил. В дамской комнате на нашем этаже было всего одно зеркало. Сполоснув чашку Ивана Аркадьевича, я решила заодно подправить прическу. Волосы начали отрастать и уже чуть топорщились, приходилось постоянно укладывать. Есть такая неудобная длина, когда уже не коротко, но еще не длинно, и ложиться правильно волосы не хотят. Тем более у Лидочки волосы росли, как оказалось, перпендикулярно голове, и с такой длиной, как сейчас, приходится их на затылке и макушке приглаживать. Я намочила ладонь под струей воды и попыталась уложить непослушный ежик согласно законам гравитации. За этим занятием меня застала наша незаменимая общественница Зоя Смирнова. Небрежно кивнув, она вытащила коробочку с тушью, поплевала на щеточку, повозюкала и принялась сосредоточенно намазывать ресницы, высунув от усердия язык. Молча мы занимались каждые своими делами. Вошла тетя Нина с чайником, мы отодвинулись, чтобы она набрала воды. Вода бежала медленной, ленивой струечкой, и Зоя аж приплясывала от нетерпения. Когда тетя Нина ушла, Зоя не выдержала. «Говорят, ты уже в личной трехкомнатной квартире живешь?» Подчеркнуто равнодушно спросила она, бросив косой взгляд на мои новые джинсы. Я молча пожала плечами, сражаясь с особо непослушным вихром. «Говорят, ты из-за этого с мужем развелась?» Не унималась Зоя, вновь принявшись красить ресницы и параллельно отслеживая мою реакцию. «Еще не развелась». Я положила расческу в сумочку, застегивая молнию, дернула чуть сильнее, и замочек разошелся. «Черт, сумочку нужно новую покупать, и срочно». «Мы в процессе». «И повышать тебя будут», — опять завелась она, выразительно взглянув на чашку Ивана Аркадьевича. «С чего ты взяла?» — удивилась я. «Ну, если ты все время бегаешь к Ивану Аркадьевичу, и тебя до сих пор не уволили, значит, повышать скоро будут», сообщила очевидную истину Зоя. «Обязательно будут». Блин, я даже подумать не могла. А Зоя все сложила, разложила и сделала выводы. И стопроцентно не только она. «И чем же ты смогла так понравиться, а, Горшкова?» хищно сузила глаза Зоя. «Да так, есть пары рабочих методов», неопределенно ответила я. «Ах, методов!» — хохотнула Зоя, явно рассчитывая меня поддеть. «Так, может, ты и меня научишь?» «Хорошо», — кивнула я. «Научу, только не в туалете же учить, правильно? Приходи завтра во второй половине дня, когда у моих коллег не будет. У них подготовка мероприятия ко дню рождения Ленина. Все уйдут, а я проведу тебе небольшой инструктаж». «Шуточки у тебя, Горшко, совсем не смешные», — рассердилась Зоя. — А я не шучу, — пожала плечами я и чуть подкрасила губы персиковым блеском в такой круглой пластмассовой коробочке. Ты сама чувствуешь, что давно переросла свою должность и вполне можешь взять новую высоту. В тебе есть потенциал, причем большой. Просто ты сейчас не знаешь, как его правильно использовать. Поэтому тебе нужен взгляд со стороны. Если хочешь, подскажу, посоветую. На то и существуют друзья. — Друзья? — Зоя сбилась и помазала щеткой по щеке. На щеке нарисовалась жирные черная кометы из туши. «Да, друзья», — кивнула я и вернула коробочку с блеском в карманчик сумочки. «Никогда не забуду, как ты пришла ко мне в кабинет с девочками и сидела вытирала мне слезы сопли, когда меня горшков выгнул, понимаешь? Когда мне было плохо, только ты подставила товарищеское плечо». А — -а -а -а! Зоя покраснела, сконфузилась и принялась судорожно стирать краску щеки. «Поэтому знай, тебе я помогу всегда». Поставила точку в разговоре я, взяла чашку и вышла в коридор, оставив у Зои в полном смятении чувств. Конечно, я прекрасно понимала и понимаю ее тогдашнюю мотивацию. Но что делать? Мне чертовски нужны соратники. А вербовкой их соратников Ледочка не занималась вообще. В результате у нее была всего одна подружка, Тоня. Да и то Тоня дружила с глуповатой Лидочкой, а когда в Лидочку попала я, Тоня сразу стало неинтересна, и она отдалилась. Уже пару дней я наблюдаю за Локтюшкиной и понимаю, что для своего времени она прекрасный стратег, у которого многим стоит поучиться. Будучи довольно слабым специалистом, она сумела сгруппировать вокруг себя верных людей, которые за нее в и в воду. Как говорится, короля делает цвета. Поэтому и мне нужна своя личная подтанцовка. И Зоя будет отличным Санчо Пансе и с замашками Дон Кихота в стиле «догнать и причинить добро». Осталось только правильно все организовать. Обеденный перерыв я решила провести с пользой избегать купить зефиру и конфет для Римы Марковны, как и советовала мне Сима Васильевна. Просто в магазине возле нашего дома выбор был невелик, и я хотела заскочить в центральный гастроном, так как после работы в нужном отделе всегда очереди. А мне лень тратить на это время. На улице весна стремительно превращалась в раннее лето. Всего день-два назад было холодно, а сейчас опять резко потеплело. Зелень легкомысленно поперла вверх, и хочется мороженого или холодной газировки. И, кстати, это идея. Я поискала глазами по сторонам и увидела бочку с квасом, примостившуюся прямо под старым тополем. С предвкушением облизнувшись, я направилась туда в надежде попить вкуснейшего в мире кваса — Я уже прямо чувствовала эти пощипывающие кисловатые пузырьки во рту, однако, подойдя ближе, поняла, что ошиблась. Это была бочка с пивом. Пиво я, конечно, люблю, но на работе его лучше не пить. По запаху сразу можно спалиться. Вздохнув, я расстроилась и уже собиралась возвращаться, когда увидела Петрова. Вместе с каким-то невнятным мужичком он допивал второй пузатый бокал и что-то экспрессивно тому втемяшивал. Мужичок внимал, тактично кивая в особо важных моментах, видимо, за пиво платил Петров. «Федя!» — крикнул я. «Петров!» Мужичок среагировал первым и толкнул Петрова, указывая на меня. Фёдор заулыбался, вручил мужичку недопитый бокал и устремился ко мне. «Лидка! Лидуха!» От него разило такой радостью пополам с пивным духом, что я заподозрила, что этот бокал у него явно не второй. «Здорово, Федя!» приветствовала я бывшего соседа. «А что это ты празднуешь?» «Да вот, прощаюсь я с товарищем», вздохнул Петров со слезой в голосе. «Федь, что случилось?» забеспокоилась я. «Думаю на севера податься», признался он. «Задолбали меня соседушки, поеду хоть рубль какой-нибудь заработаю. Ты вот хитрая элитка, вернула себе жилплощадь, живешь теперь сама хозяйка, никто тебе мозги не парит, а я выгребаю за двоих». Так ты и не смог их победить, да, Федя? Грустно улыбнулась я. Да как их победишь, если они подлые методы используют? Возмутился Петров, сорвавшись почти на крик. Да что говорить, ты же сама на своей шкуре все испытала. Тихо, не ори, оглянулась я. Слушай, Федь, я тебе сейчас такое расскажу, упадешь. И я рассказала про Риму Марковну, где она, в каком состоянии и как на меня отреагировала. Петров минуты полторы смотрел в одну точку, о чем то размышляя, а потом задал главный вопрос. «Ну, положим, заберешь ты ее, Литка. А жить-то она где будет? Думаешь, если раз сеструху горшка получилось выгнать, то всегда так будет?» Встреча с Федей Петровым оставила в душе какое-то горькое послевкусие. «Нет, я, конечно же, была рада, что он решил ехать в Заполярье. Да, там трудно, да, не курорт, зато хоть пить и не будет. А там...» Чем черт не шутит, может, и оженит его какая-нибудь женщина. На северах всегда женщин одиноких почему-то слишком много. И что делать с Римой Марковной? Действительно, в коммуналке ей будет намного хуже, чем в доме престарелых. Уж Горшковы и Грубякины постараются, если уж Федю довели. Вся витающая в таких вот мыслях я вошла в кабинет. «Явилась!» Зло протянуло жердей. Я не ответила, зато поискала глазами Максимову. Та сидела в своем углу и радостно крысилась. Встретившись со мной взглядом, она поняла, что я все поняла. И торопливо отвела глаза. «Лидия Степановна», — строго начала отчитывать меня Лактюшкина. «так больше продолжаться не может. Вы постоянно конфликтуете, склочничаете, разлагаете рабочую атмосферу в коллективе». Я молчала, ожидая, что же будет дальше». «Свою работу вы выполняете небрежно», — между тем продолжала распаляться Лактюшкина. «Вот Капитолина Сидоровна дала вам задание сделать штатное. Только вместо того, чтобы сидеть и делать, вы где-то проходили полдня». Я чуть улыбнулась. «Еще и лыбится тут», — проворчала Базилюк. «Весело ей». «Я к вам обращаюсь», — прошипела Лактюшкина. «Обращаетесь?» — переспросила я. Вопросы я не услышала, Феодосия Васильевна. «В чем ваши претензии ко мне? Сформулируйте, только четко и конкретно». Лактюшкина раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент раскрылась дверь и заглянула тетя Нина. «Горшкова, тебе просили передать проходной». Она сунула мне сложенный в четверы лист бумаги и отбыла. «Горшкова!» — завизжала Лактюшкина, и я машинально сунула листок в карман. «Вы себе что позволяете?» Я добьюсь того, чтобы вы здесь больше не работали. У меня хватит ресурсов. Феодосия Васильевна, тихо сказала я, и в кабинете наступила тишина. А подумали ли вы о том, что после того, как вы добьетесь, чтобы меня уволили, всю работу, которую за вас делаю я, будете делать вы сами? Было очень приятно смотреть на задыхающуюся Лактюшкину. Надеюсь, у нее инсульт». Наконец-то этот длинный-предлинный день закончился, и я вошла в квартиру. Моя крепость. Здесь было так тихо, спокойно, уютно тикал будильник. Где-то за окном вдалеке слышались азартные крики детворы. За домом находился заросший куриной слепотой и спорышем пустырь, который малышня превратила в футбольное поле. Сбросив кроссовки и носки, я босиком прошлепала на кухню и поставила чайник на плиту. Есть вообще не хотелось, что-то я совсем замоталась за эти дни. Сейчас сделаю себе какао, чуток посижу в тишине и лягу пораньше спать. Я сладко потянулась и зевнула, расстегнула рубашку, начала стаскивать джинсы и вдруг обнаружила в кармане бумажку. Черт, совсем забыла, мне же еще днем принесли записку. Осторожно развернула сложенный в четверо листок, буквы запрыгали перед глазами». Нужно срочно встретиться. Жду завтра в 11.20 у меня в кабинете. Л. Ю.